Почти все крупные современные города Европы были основаны римлянами. Париж, Лондон, Будапешт, Вена, Белград, Орлеан, София, Милан, Турин, Берн – все это бывшие римские поселения. В Римской империи было 1500-1800 городов. Для сравнения –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 и даже заводилась в отдельные дома зажиточных граждан. Это был самый настоящий водопровод, которого Европа не узнает еще тысячи лет. Из города нужно выводить нечистоты. Знаменитая римская канализация клака Максима была столь велика, что обслуживающие ее работники плавали по этому подземному каналу, несущему нечистоты, на лодке. Причем построена клака была Тарквинусом-Спербусом еще в VII-VI веках до нашей эры. Можно смело сказать,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 Во Франции, неподалеку от города Ним, тысячи потрясенных туристов рассматривают мост через реку Гар, построенный древнеримскими инженерами 20 веков назад. Этот мост высотой шестнадцатиэтажный дом, про длину говорить не буду, производит на людей сильнейшее впечатление. И уже можно не слушать слова трындящего что-то гида, ибо лучше один раз увидеть. Один только взгляд на это исполинское сооружение сразу дает представление о мощи цивилизации, которая его построила. О дороге.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 Слоеный пирог заполняет всю вырытую траншею. Сегодня это называется дорожной подушкой. Сверху на подушку кладется, собственно, дорожное покрытие, каменные плиты, расположенные небольшой горкой, чтобы дозевая вода стекала с центра дороги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 Римская дорога должна быть прямой и надежной, как римский характер. Не Неподалеку от Неаполя, например, римляне пробили в скале тоннель длиной в 1300 метров. Так вот, общая протяженность дорог в Римской империи, учитывая второстепенные грунтовые,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 Мы еще вернемся к этому термину. Империя не может существовать без дорог. Строя дороги, римляне строили империю.